Возникновение скандинаво-русской государственности на севере могло дать толчок и опору более широкому движению варягов в Россию, на восток и в Византию. Но для начальной истории восточного славянства важно было бы хоть несколько выяснить иную стадию отношений – господство скандинавов на Балтийском море, ранний захват ими Финляндии – Их движение по западной Двине, вероятно, и по Висле, которое создало раннюю роль скандинавского элемента на Черноморском юге, Русь и в западнославянских землях. Мы видели, что шахматов отодвигает эпоху этого господства скандинавов на Балтийском море и их организующего влияния на население восточных берегов Варяжского моря ко временам еще первой прибалтийской прародины славян. Затем это же скандинавское воздействие усилилось в эпоху, когда славяне передвинулись на юг, а распались на три ветви и началось расселение восточных славян. Севернорусы, двинувшись к северу, в Кривицкие и Ильменские области, уже тем самым втягивались в круг скандинавских влияний. Эту концепцию Шахматова очень трудно обосновать историческими и археологическими данными, потому что таких данных очень уж мало, но историческая география говорит за нее, поскольку дело идет о скандинавах. Традицию торговых путей, далеко проникавших на север в эпоху скифскую, вероятно и готскую, устанавливаемую на основании отрывочных намеков древних авторов, нельзя игнорировать. Примечание Погодин А.Л. Из истории славянских передвижений. Конец примечания Великий Волжский путь должен был быть очень древней торговой дорогой. Примечание Арне Тиджи «Ля Суэд» и «Ла Риан», 1914 год, конец примечания. Все это еще область почти что не историко-географических и археологических исследований, но лишь весьма мнимая научная осторожность говорит за несуществование того, о чем у нас нет прямых свидетельств, письменных и вещественных памятниках. Эти вопросы глубокой древности правильнее считать открытыми. К IX веку восточное славянство распалось на три ветви – южную, северную и восточную. На юге уже началась группировка южнорусов вокруг Киева в начале IX века. Строится ядро русской земли силами Южной Руси. На севере севернорусы объединяются вокруг Новгорода, хотя по северным преданиям, которые нашли себе место в Ипатьевской редакции «Повести временных лет», частью и в новгородской первой, не Новгород, а Ладога, Алдога, была первым центром, Варяжского княжения. Усиленная деятельность в чужих странах вообще отличает историю скандинавов IX века. Брожение в скандинавских странах, потрясшее всю Европу походами викингов, началось в середине IX века под влиянием роста монархической власти в ее суровой борьбе с местными племенными князьями. Особенно острой стала эта борьба в Норвегии при Хальфдане Черном и его сыне Харальде II Харфагре при который закончил объединение Норвегии после битвы при Хафрсфьорде в 872 году. Именно из Норвегии вышло много викингов, вождей дружинной завоевательной колонизации, тогда как позднейшие варяги рунических надписей и Ф.А. Брауна почти исключительно шведы. Недаром сага о Харальде Норвегию назвала Варангией. Иммиграция норвежцев с их викингами хлынула на Аркадские острова, на гибриды в Шотландию, в Ирландию. В 860 году норвежцы открыли Исландию. В 870-х годах начали ее заселять. К 862 году относится их набег на саксов. В 870 году начались их поездки в Белое море. В Беармию, Пермь. В X веке они громят Францию, поднимаясь вверх по рекам, так что в латинской литургии появилось прошение «Либерия нос домене, а фуроре норманорум» «Избави нас, Господи, от ярости норманов». В XI веке норманы появляются в Сицилии и Южной Италии. Параллель этому западному направлению нормандских набегов развивается варяжское движение на восток и на юг Восточной Европы. Вполне естественно, что в южных известиях византийских и арабских варяги, новые выходцы с севера, слились с Русью, давно знакомой. Просвещенные арабы и греки легко их отождествляли по языку и типу. Весьма вероятно, что это отождествление отразилось и на воззрениях русского книжника-летописца. Но и византийцы, и арабы, имя Русь, связывают с Черноморьем, с южными областями. Арабы и северных варягов зовут Русью, хотя знают и в ряде известий ясно указывают на связь имени Русь именно с Черноморским югом, а в то же время знают, что на север от славян простирается Варяжское море, Бахр-Варанг, Аль-Беруни, и что Варанг – имя народа, живущего на его берегах. Отсюда перебои их терминологии и некоторая спутанность. Не для них, а для нас – содержание их известий. Относятся ли эти известия к югу или к северу? Те события, которые относятся к так называемому происхождению русского государства, только одна из страниц, хотя и важнейшая, истории деятельности варягов в Восточной Европе. Знаем из арабских источников ряд фактов, где играют роль Русь и варяги, которые стоят в то же время вне связи с рассказами нашей летописи и вне связи с событиями истории Киева. В известиях этих, по указанной особенности арабской терминологии, мы не всегда умеем различать, что относится к Южной Руси, что к Северным Варягам. Примечания. Хвольсон, Д., Известие о Хазарах, Буртасах, Булгарах, Мадьярах, Славянах и русах Ибн Даста. Санкт-Петербург, 1869 год. горкави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. Санкт-Петербург, 1870 год. Куник. А. Розен. В. Известия Албекри и других авторов о Руси и славянах. Санкт-Петербург, 1878 год. Том 1. Санкт-Петербург, 1903 год. Том 2. Вестберг. Ф анализу восточных источников о Восточной Европе. Журнал Министерства Народного Просвещения, 1908 год, номера 2-3. Конец примечания. К тому же надо иметь в виду и другую особенность арабской терминологии. Подобно тому, как греки скифами называли «всякое население Северного Черноморья», например готов и позднее русских славян сравни в летописи кавычки открываются придоша от ску рекши от казар конец цитаты или кавычки открываются у лучи и теверии дотойся да зваху от грек великая скуч конец цитаты Так и арабы часто называют славянами «соколиба» вообще северные народы Европы, не гоняясь за точными этнографическими подразделениями. Наконец, кроме этих терминологических причин смешения Руси варягов и славян во многих известиях южных писателей, надо иметь в виду, что варяги, проникая на юг, и реально действительно смешивались с Русью, что слово «Русь» связалось прочно с организациями, которые пришлой Русью созданы в славянской среде, что термин «варяги» означал у самих скандинавов те их дружины, которые оседали в среде восточных славян. А ведь известия арабов и византийцев идут от тех времен, 9-10 веков, когда эти явления стали заметно определяться в восточнославянской стране. В сознании киевского книжника-летописца эти обстоятельства отложились, пожалуй, очень характерно, когда он пишет, что «Новоугородцы» – «Ти суть – люди новогородцы от рода Варяжска преждебо бешесловения. Конец цитаты. Хотя знает, что по славянским городам суть находится в Арязи. Или пишет, что у Олега, когда он с севера на юг пришел, были в войске варяги и славения, а в Киеве прозвавшись Рущью. Старшее известие о Руси идет с Запада и относится к тридцатым годам IX -го века. Это рассказ так называемой Бертинской летописи о том, как в мае 839 года к императору Людовику Благочестивому в Ингельгейм прибыло посольство от византийского императора Феофила с людьми которые говорили, что их зовут Рос. А к Феофилу они прибыли в 838 году, присланные от своего царя, которого называли Хаканом. По распросу оказались они из народа свионов, и цель прибытия своего объяснили так, что де желают вернуться домой через владение Людовика. Западный император отнесся к ним весьма подозрительно, полагая, что это шпионы. И кажется, он был прав. Шахматов пользуется этим известием, чтобы сделать вывод, что кавычки открываются. «Русь в то время сравнительно только недавно утвердилась в Южной России и что она была озабочена обеспечением себе связи с далекими родичами». Конец цитаты. Объяснение же этой Руси, что она не отправилась домой прямым путем на север, по причине опасностей, которые угрожали со стороны варварских и свирепых народов, Шахматов принимает за указание на определенный факт, состоящий в том, что путь по Днепру для них закрылся из-за вражды восточных славян. Я бы не решился подтвердить эти объяснения, осложненные у Шахматова представлением о целых полчищах скандинавов и даже, кавычки открываются, несметных полчищах севернорусов и финнов, предводительствуемых скандинавами. Конец цитаты. Эти количественные гиперболы – большой недостаток изложения у Шахматова. Рассказ Бертинской летописи соблазняет скорее на сопоставление с другими текстами, подтверждающими, может быть, подозрения императора Людовика. Это тексты, важные для истории того пути вокруг Европы из Черноморья на Скандинавский север, которого искали русцы в 839 году выдавая себя за посланцев Хакана. Ибн хордатбек большой знаток торговых путей по должности начальника почт в Джибале, области Древней Мидии, составил в 80-х годах IX века свою «Книгу путей и царств», где сообщает, между прочим, о купцах-евреях, которые ездят для торговли с Дальнего Запада на Восток, либо через Германию и славянские земли в Итиль и далее, либо по Западному морю из Южной Франции. А в X веке, 976-977 год, Ибн Хаукау, сообщает о набеге варяжской вольницы в 969 году на Поволжье. Варяги, которая разграбила булгар, Хазиран, и тиль Самандар, а после того отправилась в страну Орумов, Византию и Вандалус, то есть в Андалузию, Испанию. Через Средиземное море Русы отправились с богатой добычей в Асфоясе, быть может, для попутной торговли ею. Словами Рум и Андалус, Ибн Хоукау намечает направление возвратного пути руссов. Правильно замечает Весберг. В 843-844 году по сообщению Ахмеда аль якуби Книга стран. 891-892 год. А русцы напали на Аль-Джезир. Аль-Хесерас гавань в Гибралтарской бухте. И разграбили Севилью. Эти сопоставления придают, кажется, особую значительность сообщению Бертинской летописи. Оно отметило любопытный момент в истории европейских путей и первые шаги на нем скандинавов. Напомню, что тридцатые годы IX века – это время, когда скандинавский мир впервые раскрывается для Западной Европы, объединенной в монархии Карла Великого и еще сохранившей свои имперские тенденции. Из недр Франкской церкви выходит Академия первый апостол шведов – Ансгар, который в 830 году совершил поездку в Швецию, а в 831 году посвящен в архиепископы Гамбургские. И его архиепископия – центр северной миссии. Житие Ансгара упоминает о нападениях норманов на Курляндию и о взятии ими славянского города – по предположению Куника, Полоцка. Из учредительной грамоты Гамбургско-Бременской епархии, 864 год, видно, что папская Курия, Николай I, уже тогда помышляла о распространении ее миссии и пасторской власти на всю Восточную Европу, включая и Русь. Так в этих известиях смыкается тот Кружной европейский путь, который не упустил наметить и наш книжник-летописец. Кавычки открываются. Из Руси под вине в Варяге, из Варяг до Рима, от Рима же и до племени Хамова, и далее. Андрею, учащую в Синопии и пришедшую ему в Корсунь, увидя яко из Корсуня близ Устье Днепровское, и в пойти в Рим, и пройде в Устье Днепровское, и оттоле поеде по Днепру горе, и приде в Словении, и женыне ныне Новгород, и иди в Варяги, и приде в Рим, и, быв в Риме, приде в Синопию. Конец цитаты Две схемы варяжских переплов При таких общих исторических и историко-географических условиях понятно, насколько скандинавские элементы деятельно участвуют в судьбах Восточной Европы. Но целый ряд вопросов, связанных с этим, поддаются хоть какому-либо выяснению с чрезвычайным трудом. Да и то результаты работы получаются весьма спорные и сомнительные.